Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и слава Богу. Гетман воцарился и прекрасно, лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при Гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы, и большинство горожан, хотя и смеялись, над странной гетманской страной, которую они подобно капитану Тальбергу называли опереткой, не в самом делешным царством, гетмана словословили искренне и дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать. И даже сам гетман, дас. Дело в том, что город городом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 Скалились по волчьи зубы, и слышно было бормотание. Так и и надо, так и надо, мало еще. Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию, выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих. Ох, как неразумно ваши речи, ох, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери, ладно. Немцы им покажут. Немцы. Немцы, и повсюду немцы, немцы. Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики, только две силы.